Муниципальный жилой дом, Москва, улица Нагорная, 27 сентября, среда, 15.27. Начало оказалось неудачным. Большинство мельчайших частичек кожи и засохшего пота, которые Марина тщательно собрала с поверхности батарейки, принадлежали Мурзин, и поиск по генетическому коду дважды подряд указывал ведьме местонахождение стоящего за ее спиной Сергея. Но девушка не сдалась, упрямо продолжила работу, Из третьей попытки добилась желаемого. Заклинание сообщило, где прячется Крохин. Или находится продавец, что продал Виктору батарейку. Аркан поиска по генетическому коду, не заглядывал объектом в паспорта. Однако образцы закончились, а потому ведьме и Мурзину пришлось ехать на Нагорную. Других вариантов попросту не было. «Наша цель — Виктор Крохин», — произнес Гугу де Лаэрт, внимательно оглядывая рыцарей. Чел, мелкий служащий тигратком, скрытый маг. Все изучили его фотографии. Гвардейцы дружно кивнули. Совещание, на котором помимо мастера войны присутствовали бомбарда и еще три рыцаря, проходило в личном кабинете Гугу. В углу большого помещения уже зарождался бордового цвета портал на Нагорную, а потому Де Лаэрт говорил быстро, стараясь как можно скорее донести до подчиненных последние инструкции.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 «Нет», — вздохнул Далаэр, «сначала все-таки пытаемся его взять, но без лишнего геройства».